Мать сыра земля, уйми ты всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела. 5 августа. День прозрения и благодати. День подведения итогов. Роли тайной возлюбленной местного философа и преданной подружки известного земляка, не нуждающегося ни в ком, Оказались Майи не по силам. Что-то вроде гордости, а может, каприз взыграл в ней. Не слишком ли она для них большая роскошь? Жаль, что пришлось продать дядин дом, но он спасет Ваньку. Это серьезно? Хорошо, что расстались с Виктором. Бежать от одиночества к нелюбви — это бежать к еще большему одиночеству. Тяжело расставаться с мечтой-любовью, к Илье. Мая была готова дружить с ним, но он не нуждался и в этом. Маясь между любовью и нелюбовью испортила праздник детям. Иван провел его у бабушки в лесном поселке, а Маргаритка мышкой грызла гранит науки в цветущей Наденькиной усадьбе. Укладывая вещи, Мая наткнулась на красное платье, сшитое накануне отъезда специально к празднику. Совершенно забыла о нем. Не пригодилось. Последний вечер провели с Наденькой, как всегда уселись у камина, радуясь тому, что ни разница в возрасте, ни расстояние не способны разлучить их души. Они смотрятся с сестрой друг в друга, как в зеркало времени. Майя видя себя бывшую, Наденька будущую, и так сестрам славно вместе, что можно и вообще не разговаривать. Ощущение общения от этого не исчезает. Но домой, домой, в дорогу.